Вселенная. Колосс. Чем дальше, тем больше экзотики. После путешествия по Нью-Йорку на улицах Юновы версии X и Y дали игроку невероятную возможность перенестись во Францию. Да, регион новых игр колос вдохновлен страной багетов и красного вина, а точнее ее северной частью. Как и Юнова, Колосс скорее урбанистичен и находится вдали от предыдущих регионов. Но у его архитектуры с Юновой мало общего. Она не так современна и больше чтит камень с кирпичом. Как и Франция, Колосс обладает богатым историческим наследием и хранит множество памятников насыщенного прошлого. Среди них такие достопримечательности, как Дворец Парфюма, Солнечные часы Анистар-Сити — башня мастерства, вдохновленная островом Мон-Сен-Мишель, Камфриер-Сити, камни Геосенджа и башня Призмы, в столице Люмиос-Сити, аналог Эйфелевой башни. Структура городов Колосса очень напоминает мегаполисы Франции и предлагает еще несколько параллелей. К примеру, Амбри-Таун со своим аквариумом похож на Ла-Рошель. сити и его лес — перекликается с Фантебло, а Камарин-Сити вызывает ассоциации с портовым гавром. Колосс — один из прекраснейших регионов Покемон. Как иначе, учитывая, что греческое слово «колосс» означает «красота». Подобно Канто, Джото и Юнове, колосс является континентальным регионом. На юге и востоке лежат массивные горные хребты, а на западе и севере регион окружает океан. В Колоссе вода играет не такую важную роль, как в других зонах, поэтому проливов здесь нет. Зато он густо населен и насчитывает около 15 очень разных поселений, от берегового города и речной деревушки до заснеженного села и мегаполюса. Также игрок впервые обнаруживает деревню покемонов, центр общественной жизни, населенный исключительно покемонами. Он простоват, но является обителью многих особей. Также в колоссе можно найти привычные пещеры и леса. По сути, регион делится на три разные части, соответствующие трем разделам регионального покедекса. Центр, побережье на западе и горы на востоке. Центральная часть колосса, также охватывающая юг, является самой зеленой. Города этой местности укреплены, и именно там можно найти самые красивые замки — Побережье Колосса радует множеством пляжей, скал и симпатичных приморских деревушек. Восточная горная часть Колосса более дикая и холодная. Там есть и болотистые леса, которые по слухам населены привидениями, и тропы, скрашенные цветами осени или снегом. Еще здесь стоит замок Лиги покемонов Колосса. Люмиос-Сити ⁇ город света. У каждого региона есть столица и Колосс может похвастаться одной из самых изумительных во всей вселенной покемон прекрасным Люмиос-Сити, вдохновленным Парижем. На сегодняшний день это самый большой населенный пункт серии, настолько огромный, что там можно заблудиться. Люмиос-Сити представляет собой круглый город с большой центральной площадью, где гордо возвышается Башня Призмы. Эта постройка напоминает Эйфелеву башню, В ней располагается спортзал электрического типа. Город делится на пять районов одинакового размера, в которых можно найти пять парков в форме покебола. Если взглянуть на них с неба, эти парки образуют идеальный пятиугольник, как и сам колос, подобно французскому шестиугольнику. И потому эта фигура значима для региона. Пятиугольники тут мелькают на каждом шагу, от основания башни Призмы до пиктограмм Покидекса. Еще от мегаполиса идет пять разных дорог, которые приведут в любой уголок Колосса. Как и в Париже, в Люмиос-Сити много кафе и ресторанов, красивые набережные, модные бутики, толпы туристов, такси с завышенными ценами, ездить верхом на Гугуате оригинальнее и экономичнее, и типичная архитектура в османском стиле. Широкие и обсаженные деревьями прямые аллеи, а также невысокие здания с балконами. Как и его собрат, город света мира покемонов тоже имеет темную сторону. Районы с узкими извилистыми улочками, хулиганами и беспризорниками. На заметку, Люмиос-Сити — единственный город не с одним, а с тремя центрами покемонов. Еще он послужил вдохновением для одной из арен для боев в Супер Смэш Брос для 3DS. Сафари Дружбы. После победы в Лиге Колосса герою назначается встреча с профессором Сайкомором на вокзале Люмиос-Сити. Ученый дает ему билет TMV, который позволяет сесть на поезд в Килоут-Сити, солнечный город на юго-востоке Колосса. В этом красивом городке находится боевое поместье — небольшой парк с прудом, где вы найдете своего соперника и Сафари Дружбы. Это нетипичный сафари-парк. Здесь действуют правила классического боя. Можно исследовать лишь маленькие участки высокой травы. И нет ни сафари-болов, ни счетчика шагов. Оригинальность идеи в том, что каждый из зарегистрированный на Nintendo 3DS друг пользователя генерирует в игре новый участок с тремя покемонами заданного типа. Один из них разблокируется, если второй игрок тоже победил в лиге и подключился одновременно с первым. сафари дружбы представляет интерес для тренеров по многим причинам. Оно дает шанс выманить довольно редких покемонов, даже если они недоступны на данном картридже, например, стартеров первого и шестого поколений. Еще у этих существ до двух высоких индивидуальных значений — IV, дающих небольшой статистический бонус, а иногда и скрытые способности — Иначе говоря, это настоящая золотая жила для тренеров, которые стремятся стать звездами соревнований. Персонажи. Профессор Сайкамор. Вопреки традиции, герои версии X и Y не сразу встречает профессора Сайкамора. Ученые одержим исследованиями, хотя все же находят время на заботу о внешности. Занятой профессор предпочитает посылать по делам двух верных помощников — Дексию и Сину, а сам остается работать в лаборатории в «Люмиос-Сити». Этот приятный молодой человек с волнистой шевелюрой все же выкраивает время предоставить необходимое оборудование, включая покедексы и стартовых покемонов, юным новобранцам, готовым помочь ему с исследованиями. Рекрутом, конечно же, являются герой и его команда. Лично мы встречаем симпатягу профессора Сейкомора, лишь достигнув «Люмиос-Сити», где он бросает игроку вызов, чтобы оценить его успехи. Это первая в саге возможность сразиться с профессором покемонов, хотя, если верить неиспользованным данным из очень ранних версий, Оук тоже должен был потягаться с игроком. Команда профессора Сейкомора состоит из трех стартеров региона Канта — Бульбазавра, Чермандера и Сквиртла. После поражения он предлагает игроку выбрать одного из троицы — Позже в приключении с ним можно встретиться вновь, и на сей раз он придет с Винозавром, Черезардом и Бластойзом. Основной областью исследования профессора Сайкамора является мегаэволюция, ее происхождение, принцип действия и, прежде всего, последствия для покемонов. Поэтому он просит героя и его друзей объехать колосс и собрать как можно больше информации об этой необычной способности. Также мы узнаем от одного из его помощников, что Сайкомор был учеником профессора Роуэна в далеком регионе Сина. То, что специалист по мегаэволюции в шестом поколении учился у профессора Роуэна, специалиста по эволюции в четвертом, явно не случайность. Два этих поколения по-своему отдают дань их общему богатому наследию. Одно предлагает череду новых эволюций старым покемонам а другое возвращает их из-забвения с помощью мегаэволюций. Тысячелетний гигант Ас. Сага о покемонах всегда баловала игроков колоритными персонажами, но Ас, безусловно, является самым интригующим. Первый интересный факт, его рост доходит до 3 метров. Что еще более удивительно, ему более 3000 лет. При первой встрече на маршруте 13 он выглядит как простой странник, что-то бормочащий о таинственном цветочном покемоне. Позже его похищает лидер команды «Пламя» Лиссандр и запирает в камере в глубине своей штаб-квартиры в Люмиус-Сити. При встрече Аз рассказывает нам о своем потрясающем прошлом. На самом деле он бывший король Колосса, который правил регионом почти 3000 лет назад. Его самым верным другом был маленький покемон Флоэт. Но когда разразилась страшная разорившая страну война, Флоэту пришлось сражаться, и он погиб на поле боя. Убитый горем от потери друга, Аз решил построить машину, которая могла бы его воскресить, используя силы легендарного покемона Зирниса. Машина работала, но ослепленный гневом, Аз решил также наказать всех виновных в войне и положить конец конфликту. Благодаря мощи и вилтала, птицы разрушения и жизненной силе нескольких покемонов, он превратил свою машину в универсальное оружие, которое опустошило регион. Когда Флоэт вернулся к жизни и увидел устроенную ради него катастрофу, он покинул Аз и исчез. Тогда король оставил трон и тысячи лет скитался по Колоссу в поисках своего потерянного друга. Игрок встречает Аз вновь в самом конце игры, после победы над Диантой, чемпионом Лиги Колосса. Этот Колосс делает шаг вперед и бросает вызов игроку на устроенных в честь нового героя торжествах. Его команда состоит из старых покемонов — Торкуала, Голурка и Сигелифа. Примечательно, что в отличие от обычных боев, при проигрыше игроку не придется возвращаться в центр покемонов перед реваншем. В конце битвы Аз наконец осознает, что значит быть настоящим тренером. Тогда перед ним вновь появляется Флоэт, и они мирятся. Все хорошо, что хорошо кончается, и двое друзей растворяются в воздухе. Самые внимательные заметят, что цветок, который держит Флоэт, вдохновил форму универсального оружия Ас. Ни один из этих двух персонажей больше не появлялся в саге «Покемон», но Аз несколько раз упоминается в эпизоде «Дельта» версии «Альфа-Сапфир» и «Омега-Руби». Мы узнаем, что он подарил городу Сутополис-Сити огромное дерево, под которым растет цветок, похожий на тот, что держал Флоэт. Также он причастен к прибытию Рейквазы во время боя между Кайогром и Грауденом. Мы не знаем, были ли у падшего короля дети, но в одном разговоре Лиссандр заявляет себя потомком его младшего брата, пытавшегося украсть у него корону. Дианта. Дианта — чемпион Лиги Колосса, третья женщина с этим званием в саге и, к тому же, известная киноактриса. По традиции покемон, мы встречаем ее задолго до битвы с элитной четверкой, не зная, что перед нами последний противник в этой долгой истории. Ее команда состоит из пяти существ шестого поколения, а также гардувуара, покемона психического и волшебного типов с гардуаритом. Это делает Дианту одним из немногих тренеров из X и Y, отправивших на бой с героем мега эволюционировавшего покемона, в данном случае мегагардувуара. Как очевидно, это ее самый сильный боец, дошедший до 68 уровня, Среди других покемонов пара ископаемых в финальных формах — Тайрантрум, каменный и драконий тип, и Аурорус, каменный и ледяной, а также псевдолегендарный покемон шестого поколения Гудра, драконий тип. Напоследок Дианта также может положиться на Горгоиста призрачного и травяного, и Хаулучу, боевого и летающего, Она не склоняется к одному конкретному типу и выбрала покемонов с очень разными профилями. Каждый из них имеет разные очки и EV и не специализируется на одном показателе. Бестиарий. Региональный Покедекс Колосса содержит 455 покемонов, поэтому его пришлось разделить на три региона — центр, побережье и горы — Большинство карманных монстров в нем происходит из старших поколений, и не просто так. Новое, увы, показало лишь 72 особи. После переломного пятого поколения шестое вернулось к идее последовательности и наследия. Еще с первых маршрутов здесь чувствуется атмосфера сборника лучших хитов. Игру словно сделали в подарок всем фанатам, ностальгирующим об их первых шагах в мире покемонов. В ней можно найти много отсылок к первым эпизодам саги. От встречи с Пиджи в высокой траве в самом начале приключения до спящего посреди дороги Снорлокса, а также ранней раздачи стартеров Канта. Дань уважения предыдущим поколениям заметна на практически всех дорогах Колосса. Хотя из всех новых покемонов связь с прошлым есть лишь у Сильвиона, еще одной эволюции Иви. Зато старых существ одарили самым ценным подарком — мегаэволюцией. Пусть нам и казалось, что некоторые покемоны, такие как Черезарт, Мьюту и Гардуар, не будут развиваться дальше, оказалось, что их все же ждала еще одна стадия эволюции. Правда, изменение временное, и сбрасывается после сражения. Чтобы достичь мегаэволюции, нужно одновременно дать катализатор тренеру и специальный камень покемону. У каждого покемона есть свой камень. Венузавр преображается благодаря Венузавриту, а Одино полагается Одинит. Эта новинка позволила разработчикам вновь привлечь внимание к монстрам старших поколений, в частности, первого. Из 26 покемонов, способных к мегаэволюции в версиях X и Y, 10 принадлежат именно к первому поколению, и у двоих из них есть две разные мегаэволюции. Повезло также самым знаменитым покемоном, среди которых числятся три стартера — знаменитым Мьюту, Герадос, Алаказам и Генгар, особенно любимые игроками. Шестое поколение также выделяется появлением 18-го типа — волшебного. Это первое подобное дополнение со времен второго поколения, принесшего с собой стальной и темный типы. Волшебный тип разработали, чтобы сбалансировать игровую систему — Так у драконьего типа появилась слабость и поднялся интерес к ядовитому, который эффективен против этого новшества. К тому же стальной тип потерял два сопротивления. Психические темные атаки начали наносить ему обычный урон. Одни покемоны старшего поколения получили волшебный тип в дополнение к привычному. Например, семья Джиглипафа — нормальный волшебный тип. Мэрила нормальный волшебный Азурил, а также водный, волшебный Мерил и Азумерил, и Котани, травяной волшебный. Другие просто сменили свой нормальный тип на волшебный. Так случилось с Клефейри, Тогетиком и Снабулом. Как правило, покемоны волшебного типа округлые и пухлые, а некоторые могут гордиться прекрасным розовым окрасом. В рамках всё той же ребалансировки почти 30 покемонов старших поколений получили небольшие улучшения показателей. Известные покемоны. Чеспин — 650, Феникин — 553 и Фрокки — 656. Три стартовых покемона-колосса не стали нарушать традиции. Первый из них — травяного типа, второй — огненного, а третий — водного. Травяной стартер Чеспин создан по образу ежа, У него коричневое тельце, а на голове и спине твердый зеленый панцирь с мелкими колючками. Его первая эволюция Квилладин удивляет. Покемон превращается в большой шар. Позднее он становится чеснотом, ежом в панцире травяного и боевого типов. Этот первый травяной стартер, который создан по образу млекопитающего, на контрасте — псевдодинозаврами первых четырех поколений. Как ожидаемо, фишка чеснота в защите — Он изучает травяную атаку «Шипастый щит», которая позволяет ему не только избегать любых контактных ударов, но и наносить урон, посмевший на него напасть. Также у него есть фирменная скрытая способность «Бронежилет», дающая иммунитет ко всем атакам снарядами. Покемон, по сути, непробиваем. Примечательно, что финальные эволюции стартеров «Колосса» вдохновлены и отдают дань уважения традиционным классам японских ролевых игр — Например, чеснот играет роль рыцаря, представителя оборонительного класса. Огненный стартер колосса зовется феникином и, как можно догадаться по его имени, представляет собой маленького феника. У него светлый мех и торчащая из ушей длинная оранжевая шерсть. Чтобы запугать врагов, он выпускает из массивных ушей горячий воздух и пламя. Феникин — большой любитель веток, и потребляет их в огромных количествах. При эволюции в Брайксена он встает на задние лапы и начинает носить в своем пышном хвосте небольшую ветку, которая служит ему спичкой. Она также позволяет ему общаться с сородичами. Превратившись в Дельфокса, он приобретает психический тип и напоминающий длинную алую мантию волшебника мех. Дельфокс держит в руке пылающую ветку и готов направить на врагов всю свою ярость. С такой высокой специальной атакой, специальной защитой и скоростью столкнувшимся с этим покемоном-тренером придется не сладко. Он олицетворяет класс магов, обычно использующих заклинания. После трех стартеров огненного и боевого типов Дельфокс огненного и психического кажется настоящим глотком свежего воздуха. Водный стартер колосса — маленькая синяя лягушка по имени Фроки. Он выделяет на животе и спине белую поглощающую удары пену, которая придает ему стойкости в бою. Рост в 30 см делает Фроки самым маленьким стартером. Сначала он превращается в фрогодера, худую лягушку темно-синего цвета с подобием длинного шарфа из белой пены вокруг шеи. Он весьма проворен и может взобраться на любую поверхность за рекордное время. Позже он становится гренинзей — лягушкой ниндзя водного и темного типов. У гри-ниндзи темно-синее тело, а пена полностью исчезает. Вместо нее в качестве шарфа он использует длинный язык. Одной из его самых примечательных атак является водяной сюрикен, который доступен только ему и Аксельгру. Этот прием несколько раз поражает противника сюрикенами из сжатой воды, настолько прочными, что они могут разрезать даже металл. Сильной стороной грининзи является Скорость, но он может положиться и на достойную специальную атаку. Он представляет класс ниндзя — быстрых и ловких бойцов, специализирующихся на уклонении и дальних атаках. Вивиен-666. Вивиен — Вивиен, наследник длинной династии покемонов-бабочек. Баттерфри, Виномот, Бьютифлай, Достокс, Мотим. В покедексе этих насекомых уже не счесть, Как и собратья, Вивиен относится к насекомому и летающему типу. Это последняя эволюция гусеницы Скатербога, прошедшей через короткую стадию нимфы в обличии Спьюпа. Помимо дьявольского номера в Покедексе, не вяжущегося с его невинным видом, Вивиен выделяется тем, что на его крыльях отображается множество разных рисунков — Цвета варьируются от ярких к темным, а простые квадратные узоры иллюстрируют цветы, горы, реки, звездное небо и даже закаты над океаном. Всего существует около 20 разных вивиенов, но игроки могут ловить всего по одному на картридж. Почему же? Дело в том, что расцветка пойманного игроком вивиена зависит от местоположения консоли. Так британской 3DS попадается форма сада, а греческой — море. Во Франции можно найти три разных формы: континентальную на севере, морскую на западе и луговую в остальных частях страны. В команде Виолы чемпионки арены насекомого типа Санталун-Сити всегда состоит луговой вивен, независимо от страны. Некоторые расцветки доступны только на особых мероприятиях к примеру, Форма Вивиэна-покебола впервые раздали во временном центре покемонов в Париже в мае 2014 года. Вивиен единственный покемон, способный выучить атаку пыльца. Она предотвращает огненные атаки противника, и ими они наносят урон сами себе. Спридзи 682 и Свирликс 684 — С приходом нового волшебного типа в шестое поколение многие старые покемоны сменили тип на него. Но в игру нужно было ввести и новых, готовых к битвам с драконами, волшебных карманных монстров. Спридзи и Свирликс — два маленьких волшебных покемона, эксклюзивные для версии Y и версии X соответственно, если не учитывать Сафари Дружбы. Спридзи похож на маленькую розовую птичку, но обошелся без летающего типа. Свирликс — пушистый розовато-белый шарик, напоминающий сладкую вату на ножках. Оба эволюционируют при обмене и экипировке определенного предмета. Получив предмет саше, Спридзи становится интригующим ароматисом, а Свирликс с помощью взбитого сна превращается в очаровательного Сларпафа. Благоухающий покемон-ароматис — причудливое двуногое существо с фиолетовым и розовым мехом. Его кокетливые жесты и позы напоминают французских танцовщиц Канкана, а его пьянящий парфюм, согласно Покедексу, выводит из строя многих тренеров. Ароматис способен испускать огромное количество различных ароматов, которыми он дестабилизирует, околдовывает или соблазняет противников. сларпав Покемон Бизе выглядит как большой белорозовый торт, увенченный похожим на вишенку красным шаром. Его умения дополняют способности ароматиса. Чрезмерно развитое обоняние позволяет ему с большой легкостью распознавать и различать ароматы. По этой причине сларпав помогает многим известным кондитерам. Обе семьи покемонов вдохновлены важными элементами французской культуры — парфюмерией, танцами и гастрономией, что неудивительно, ведь колос это сказочное отображение Франции и ее культурных особенностей. Инкей — 686, Маламар — 687. Тип одних покемонов довольно легко угадать по их внешнему виду или цвету, но некоторых не так просто раскусить с первого взгляда. Глядя на Инкея, маленькую синерозовую каракатицу с большими круглыми глазами и улыбающимся клювом, тренер предположит, что перед ним покемон водного типа. Однако это водное существо, обитающее у берегов Колосса, удивляет принадлежностью к темному и психическому типам. Его милый вид обманчив. Инкей эволюционирует в Маламара оригинальным и уникальным образом — игроку требуется довести его до 30 уровня и перевернуть Nintendo 3DS. Этот трюк обретает смысл, если приглядеться к Маломуру и заметить его направленные вверх щупальца. Выходит, что перед нами перевернутая версия Инкея. К тому же характерная атака, которой учатся эти две каракатицы, называется реверс и позволяет обратить вспять изменения показателей цели — К примеру, если покемон-противник попытается увеличить атаку, она уменьшится. Способности Инки и Маломара Перевертыш действуют также, но на всех покемонов в бою, пока одна из этих каракатец находится на его поле. Тайранд 696 и Амаура 698. Шестое поколение не могло обойтись без новой пары ископаемых покемонов. Амаргозавра сородича брахиозавра с более короткой шеей и знаменитого тиранозавра. В «Покемон XY и y ученый в глубине ослепительной пещеры вручает игроку ископаемый плавник или ископаемую челюсть. Ископаемый плавник позволяет возродить малыша Амауру, голубоватого завропода каменного и ледяного типов, обитавшего в очень холодных регионах. При эволюции в «Ауроруса» Две мембраны над его глазами в цветах северного сияния вырастают. Этот покемон медлителен и неважно защищается, но способен выстоять в бою благодаря высокому здоровью. Его выдающаяся специальная атака может нанести серьезный урон противникам. Его способности связаны с холодом. Он может вызвать снежную бурю, действующую с момента его вступления в бой, и охлаждения — которая превращает все атаки нормального типа в ледяные. Ископаемая челюсть, в свою очередь, возвращает к жизни Тайранта, коричневого тиранозаврика, каменного и драконьего типов. Став Тайрантрумом, он приобретает кирпично-красный цвет, большой белый воротник и золотые наросты на черепе, напоминающие о его звании короля динозавров. Мощь его огромных челюстей подтверждает талант «Крепкая челюсть», увеличивающая силу всех укусов. В купе с отличным показателем атаки, Тарантрум становится воистину грозным монстром. Как неудивительно, защита у него тоже высокая, что всегда приветствуется среди игроков. Лидер спортзала Силаж Ситигрант, специализирующийся на каменном типе, сражается с Амауром и Тайрантом в команде. Деденье 702. Нового грызуна электрического типа из колосса зовут Диденни. Это единственный известный на сегодняшний день покемон электрического и волшебного типов. Он представляет собой пухлого и улыбчивого мышонка с оранжевым мехом в черную полоску и большими круглыми ушами. Он привык питаться энергией, втыкая кончик хвоста в электрические розетки и может общаться с сородичами благодаря служащим антенной усами. С виду Диденни — более коренастая версия Райчу, эволюции Пикачу. Как и у всех младших родичей Пикачу, начиная с третьего поколения, у Диденни нет эволюции, но зато шестое поколение дает всем этим существам новую атаку прижимания. Техника не только умиляет названием, но и является улучшенной версией знаменитой электроволны. Она не только гарантированно парализует противника, но и наносит небольшой урон. Зирнис — 716 и Ивилтал — 717. Два символа покемон X и Y носят инициалы соответствующих им версий. Это олень Зирнис и птица Ивилтал. За исключением мифического покемона Дианси, Зирнис является единственным легендарным покемоном волшебного типа. У него сине-черное тело, а бледно-голубые рога приобретают в бою яркие цвета. В его зрачках отображается буква x Он — воплощение жизненной энергии и, по слухам, способен подарить кому угодно вечную жизнь. Следовательно, сам он тоже бессмертен и иногда предпочитает впадать в спячку, принимая облик дерева. Ивилтал, напротив, символизирует разрушение. Это крупная черно-красная птица, распростертые крылья и хвост которой образуют букву «Y». Этот покемон — Темного и летающего типа, поглощает жизненные силы существ. После каждого цикла разрушений он возвращается в свой кокон, а затем возрождается. Хоть зерни с Савилталом и противопоставлены, как и все дуэты легендарных покемонов, у них есть особенность — одинаковое распределение показателей. Эти два легендарных существа явно ориентированы на простую и специальную атаку и к тому же имеют большой запас очков здоровья. Их способности симметричны. У Зирниса усилены волшебные атаки, а у Ивилтала темные. Каждый из них также имеет покоронные атаки, и ради разнообразия у Зирниса — это ненаступательное движение волшебного типа геомантия, позволяющее резко увеличить специальную атаку, специальную защиту и скорость после двух ходов. Эвилталу уже доступна атака «Крылья забвения», техника летающего типа, позволяющая ему регенерировать при нанесении урона противнику. Хотя их силы и кажутся диаметрально противоположными, Зирнис и Ивелтал играют одну роль в сюжете версии X и Y. Команда Плазма хочет использовать их мощь, чтобы задействовать универсальное оружие. Так организация надеялась разрушить отвратительный ей мир и построить новый. Изначально эту пару покемонов придумал Кэн ответственный за дизайн большинства карманных монстров. Увы, создателю не удалось довести задумку до конца из-за творческого кризиса, так что последние штрихи внес Юсуки Амура, иллюстратор карт-покемон и художник версии Black White. Одним из источников вдохновения легендарных героев шестого поколения является скандинавская мифология, Поддерживающее мир космическое дерево Игдрасиль является домом для многих мифических животных, в том числе для оленя Эктюрнира, который живет у его корней, и гнездящегося на его вершине орла Храсвельга. С буквами X и Y все прояснилось. Осталось Z. Это символ Зайгарда, легендарного зелёно-чёрного змея с высоким воротником. Этот покемон прячется на северо-востоке Колосса, Глубоко в пещере Терминус, чью старую шахту забросили из-за слухов о призраке. Однако призрачный тип тут ни при чем: Зайгард относится к драконьему и земляному типам. Тихий и осторожный покемон наблюдает за экосистемой из глубокого подполья и, по слухам, выбирается наружу и демонстрирует всю свою мощь, когда природному балансу угрожает опасность. На самом деле, если сравнивать его характеристики с Зирнисом и Ивилталом, Зайгард не кажется таким уж сильным. Однако ему помогает необычный талант — разлом ауры, обращающий вспять действие атак двух других легендарных покемонов. Так ему удается ослабить удары Зирниса и Ивилтала. Как ни странно, коронная атака Зайгарда не так уж интересна, «Гнев Земли» — лишь более слабая версия землетрясения, очень распространенные атаки среди покемонов земляного типа. Зайгард чем-то напоминает Кюрема, версии Black и White Отсутствует в основном сюжете, слаб на фоне товарищей и имеет шанс раскрыть истинный потенциал в следующей части серии. И его мегаэволюция, безусловно, уже не за горами. Учитывая происхождение Зирниса и Ивилтала, змея Зайгард — ассоциируется с Юрмунгандом, гигантским змеем из скандинавской мифологии, который появляется во время апокалиптической битвы Рагнарёка. Обе стороны словно ждут подходящего момента, чтобы выйти из тени и начать действовать. Только мультсериал «Покемон» дал больше информации о Зайгарде. В девятнадцатом сезоне под названием XYZ Эш с друзьями начали обнаруживать странных мелких зеленых существ, которые оказываются разбросанными по всему колоссу частями организма Зайгорода. Среди них попадаются клетки — пустые существа без воли, сознания и возможности атаковать, но с добрыми сердцами. Общаются они телепатией. Когда приближается опасность, эти существа объединяются и пытаются слиться, чтобы дать отпор. Когда сердце Зайгарда собирает 10% клеток, он принимает форму весьма быстрого черно-зеленого волка. На 50% он становится змееподобным существом, которое мы видели в версиях x и y. Его идеальная форма — некое подобие меха воина, чьи щиты цветом напоминают прозирниса и ивилтала. Он достигает этой формы, начиная с седьмого поколения, уже со 100% клеток и нужным талантом. Так как этот покемон бдит над балансом экосистем, вторжение ультрачудовищ легко объясняет его пробуждение на Алоле. Дианси-719 Первый мифический покемон шестого поколения Дианси на самом деле является очень редким вариантом распространенного покемона из пещеры отражений в Колосе. Речь о карбинке — небольшом парящем минерале каменного и волшебного типов, Согласно Покидексу, карбинки — очень древние покемоны, которые родились сотни миллионов лет назад от жары и давления на глубокие скалы. Иногда по неясным причинам от этого сжатия рождается не карбинк, а гораздо более редкий покемон Дианси. Хотя он тоже сделан из минерала, Дианси отличается от карбинка. Его тело более развито с легко узнаваемым лицом и парой рук. Драгоценные камни у него розовые, а не синие, и один из них венчает голову. Этот чрезвычайно редкий покемон обладает удивительной способностью создавать алмазы в руках, сжимая молекулы углерода в воздухе. В отличие от большинства предыдущих мифических существ, показатели Дианси распределены неравномерно. Его сильные стороны — это простая и специальная защита — Использование коронной атаки алмазапад мощного удара каменного типа дает ему 50% шанс улучшить свою защиту. Такая высокая стойкость может серьезно затруднить бой. Версии Альфа Сапфир и Омега Руби добавили мегаэволюцию Дианси. Он единственный мифический покемон и представитель шестого поколения, кто на нее способен. Этот новый облик украсили две вуали и платье из розовых драгоценных камней, поэтому его часто зовут «принцессой». Показатели мегадиансы тоже меняются, делая с самыми высокими характеристиками простую и специальную атаку. Хупа-720. Второй мифический покемон шестого поколения принимает вид проказливого маленького гоблина психического и призрачного типов. Умея деформировать пространство, он призывает и устраняет окружающие предметы волшебными кольцами, которые напоминают золотые порталы вокруг Хоина, в Омегарубе и Альфа-Сапфир. Поэтому коронная атака «Гиперпространственная дыра» дает ему возможность раскрыть потенциал и сразить даже покемонов под защитой щита или обнаружения, двух приемов, которые обычно позволяют уклоняться от всех ударов. На самом деле Хупа гораздо страшнее, чем кажется — Его истинную природу может раскрыть лишь запечатанная бутыль, сдерживающая его злые силы. Используя этот древний артефакт, Хупа возвращается к истинной форме, не полуметрового духа, а угрожающего шестирукого колосса более шести метров ростом. В этой так называемой свободной форме он получает психические и темные типы вместе со сногсшибательными показателями специальной и простой атаки — Умение «гиперпространственная дыра» сменяется еще более мощной гиперпространственной яростью, которая снижает его защиту при применении. Хупа возвращает заключенную форму спустя три дня или, если его оставить на ПК, в центре покемонов. Вулканеон 721. Вулканион третий мифический покемон шестого поколения и последнее на сегодняшний день существо в национальном покедексе. Это красный четвероногий зверь с двумя пушками на спине, таит в себе уникальную черту. Он единственный, сочетает огненные и водные типы. Его фирменная атака, гейзер, не только грозна, но и практична. Она освобождает из льда при заморозке и имеет один шанс к трем поджечь противника. Об этом покемоне известно мало, и во Франции его еще не распространяли. И всё же это очень сильное существо, по словам очевидцев, способное струями пара под давлением сдувать камни. Глюки, хитрости и слухи. Повреждённое сохранение. Баги в этой игре совсем как покемоны. Одни забавные и безобидные, а другие не очень. Это касается печально известной ошибки сохранения в Люмиус-Сити, которая, как ни прискорбно, стёрла с лица Земли множество сохранений, Если в версии 1.0XY игрок сохранял прогресс на одном из окраинных бульваров столицы, северном или южном, и выходил из игры, картридж мог не загрузить сохранение при попытке вернуться. При возникновении бага герой зависал, сенсорный экран переставал работать, а некоторые текстуры искажались. Зато не пострадала музыка, если это кого-то утешит. Увы, этот баг не давал возможности восстановить игру. Единственным решением было удалить сохранение и начать приключение сначала. К счастью, создатели срочно выпустили патч, который предотвращал возникновение бага и, что важнее, позволил пострадавшим возобновить приключение. Анимированные покеболы Один из множества безобидных и едва заметных багов связан с анимацией покеболов — Начиная с третьего поколения, каждый вид покебола имеет свою анимацию при броске. Захват покемона мастерболом сопровождается фиолетовой вспышкой, а в случае нетбола появляется сетка. Версии X и Y содержали очень красивые анимации, но из-за бага они не запускались в начале боя, хотя их можно было увидеть, к примеру, при смене покемонов в ходе сражения. Игрокам приходилось довольствоваться простой анимацией базового шара — Это незначительная и сугубо эстетическая проблема, но для нее все-таки выпустили патч, чтобы игроки могли в полной мере насладиться покеболами. Седьмое поколение. Сан и Мун. Nintendo 3DS. Сюжет. Далеко в тропиках, на архипелаге Алола, одного ребенка из Канта ждет потрясающее приключение ⁇ Вызов острова ⁇ Он только переехал к матери на островок мели, мели и быстро заводит новых друзей, застенчивую девочку Лили с ее загадочным маленьким и уязвимым покемоном, которого она зовет Космогом, а также местного паренька Хау. Тот тоже отправляется в путешествие по островам, чтобы почтить память деда Кахуны мели, -мели. Вместе они начинают исследовать архипелаг где главного героя ждут сложные испытания от местных чемпионов и последующие битвы с кахунами, сильнейшими тренерами каждого острова. После обращения профессора Кукуи, Хау и главный герой также попытаются завершить покидак Салолы, разделённый на четыре части, число островов региона. Задачка непростая, учитывая, что по четырем островам разбросано несколько сотен разных покемонов. Путь троих друзей нелёгок, Они постоянно сталкиваются с командой «Череп», бандой хулиганов, которые вставляют им палки в колеса. На первый взгляд, их мотивы туманны, и, как правило, они просто отбирают у тренеров их покемонов. Их лидер Гузма же стремится украсть все жуканиумы Z, чтобы укрепить свою власть. Но пока наш герой пытается избавиться от бандитов в их пристанище, городе По, на острове Ула-Ула, злодеи пользуются диверсией и похищают Лили и ее редких покемонов. Затем мы узнаем, что мать Лили, Лузамин, приказала похитить собственную дочь с целью вернуть драгоценного космога. Оказывается, он способен открывать ультрачервоточины, проходы в другое измерение, где живут могущественные ультрачудовища. Лузамин удается создать межпространственный портал и попасть в ультраизмерение, где она сливается с паразитирующим ультрачудовищем Нихилега. После поражения она засыпает глубоким сном. Наш герой продолжает путешествие по Алоле, сталкивается с первой элитной четверкой региона и становится первым чемпионом Алолы. Однако жители недолго радуются воцарению мира. Ультрачудовища проникают в их измерения и сеют хаос. Тогда юный чемпион начинает сотрудничать со специальными агентами UB, призванными остановить межпространственное вторжение и дать отпор захватчикам. Как нам расскажут позднее, в другом измерении региону Алола угрожал Некрозма. Это поглощающее свет существо пришло украсть силы космического покемона, который защищал регион. В этом измерении Лусамина хотела вернуть Космога, чтобы отправиться в ультрамегаполис и противостоять Некрозме. Увы, ее тренерских навыков оказалось недостаточно. И вот опять юный герой, который также отправился выполнять вызов острова в сопровождении Лили и Хау, побеждает Некрозму и восстанавливает мир в регионе Алола. Такова история, изложенная в Ультрасан и Ультрамун. Вселенная. Алола. Тропический архипелаг Алола состоит из четырех древнейших островов, залитых солнечным светом и окутанных традициями предков, связанными с природой, окружающим миром и покемонами. Находясь вдали от других регионов, прекрасная Алола не переняла академическую структуру лиги и не имеет спортзалов. Однако молодые тренеры, желающие повидать мир, могут отправиться в приключения под названием «Вызов острова». Этот обряд инициации предлагает исследовать регион, сталкиваясь с различными капитанами испытаний и кахунами каждого острова. В Вололе считается, что этот способ обучения намного сложнее заморской гонки за значками. Все названия четырех островов означают цвета на гавайском языке, и им соответствует окрас их покровителей. Так Мелемеле ассоциируется с желтым, акала с розовым, Улаула -ула — с красным а пони — с фиолетовым. У Мелемеля не самая большая площадь, но именно здесь расположено сердце региона Алола, процветающий портовый город Хауоле-Сити. Туристы полюбили его за пляжи, магазины и рестораны. Высоко на плато в центре острова города стоит более традиционная деревня Икитаун, чьи деревянные дома построены вокруг ритуального поля для битв покемонов. В самом сердце бескрайнего леса на окраине деревни воздвигнут храм, посвященный Тапу Коко, покемону, покровителю Мели-Мели. Однако в это место можно попасть, лишь пройдя через большой подвесной мост у водопада. Со страхом высоты туда лучше не лезть. Также на этом острове, недалеко от холма 10 Крат, построил лабораторию профессор Кукуи. мели, -Мели прекрасно отражает всю сущность Алолы — Миры, где гармонично сочетаются традиции и современность, где космополитизм нестер обычаи предков и где каждый найдет свое место. Остров Акала, безусловно, самый густонаселенный на Алоле. Как и на Мелемеле, на нем можно найти очень разные города. С одной стороны, современный хехе -хе Сити, где есть два роскошных отеля, поле для гольфа и лаборатория межпространственных исследований, а с другой древний Каникони с его магазинчиками местных продуктов и скромными торговыми центрами, а также городок Паниола в стиле Дикого Запада. Акала является домом королевского стадиона, место для королевских битв между четырьмя покемонами. Также остров известен красивыми пейзажами и природной средой. У подножия великого вулкана раскинулись пышные джунгли, где растут потрясающие деревья и цветы, а природные водоемы и водопады холма Бруклет радуют глаз. Климатические условия улаулы, пожалуй, самые суровые на Алоле. В центре острова возвышается утопающая в вечных снегах гора Ланакила, самая высокая точка региона. Именно здесь профессор Кукуи планирует основать свою лигу покемонов. На восточной части острова простирается большая пустыня, геомагнитная активность которой позволила создать в ней электростанцию для снабжения региона. Учёные также воспользовались близлежащим рельефом для строительства обсерватории. Еще на восточном побережье был основан главный город Улаулы — Мали, с известным по всему миру прекрасным парком. К сожалению, другие города пострадали от различных стихийных бедствий. На юге — деревню Тапу и бывший Мегамарт — Трифти стёр с лица земли Тапу Булу, раздраженный неуважением местных жителей. С тех пор считается, что это место населяют духи. На севере находится заброшенный город-крепость Потаун, пристанище команды Череп. Этот комплекс роскошных вилл был разорен вандалами и потерял блеск. Также посреди озера, возле большого сада Улаула, -Ула, найдены древние руины, по слухам, укрывающие некое сокровище. Четвёртый остров Пони более одичалый, чем остальные, и колонизирован лишь частично. Самое важное его поселение находится на пляже. Это деревня Сифолк, построенная на воде, подобно Посефидлоктауну в Хойне. Других городов на острове нет, но на северо-западе можно найти место сбора всех опытных тренеров — боевое дерево, где нередко встречаются чемпионы из других регионов. Большую часть Пони занимает огромный каньон, где построен алтарь в дань уважения космическому покемону, хранителю Алолы. Островок недалеко от побережья Пони населяют множество диких экзегуторов, поэтому он именуется островом Экзегутора. Элизиум Этер. Искусственный рай. В Алоле действует крупная организация по охране и защите покемонов — Фонд Этер. Ее возглавляет Лузамин — Расположена она на искусственном острове под названием Элизиум Этер и вдобавок имеет несколько небольших лабораторий на архипелаге Алола. Сам Элизиум Этер состоит из нескольких уровней, а на его вершине устроен настоящий заповедник. Здесь находят убежище вымирающие виды, например, корсолы, которых в дикой природе пожирают таксопексы. Также подчиненный Лузамин заботятся о покемонах, которых бросает или похищает команда Череп, что весьма иронично. Как оказывается, сама Лузамин поручает команде Череп разыскать ее дочь Лили, которая уехала вместе с легендарным Космогом. Чтобы помешать тренерам ловить там покемонов, покеболы в заповеднике выводят из строя особый сигнал, блокирующий функцию захвата. Подвалы Элизио занимают исследовательские группы ученых Фонда, которые трудятся над созданием и изучением ультрачервоточин для открытия других измерений. Поэтому космок и оказывается в лаборатории. По легенде, это ультрачудовище, способное раскрывать ультрачервоточины. Так исследователи создали гибридного покемона по имени Тип-0, по задумке равного по силе ультрачудовищам. Чтобы его можно было обуздать и сдержать, Он носит тяжелую железную маску, которая заметно ограничивает его скорость. Вдохновленный божественным покемоном аркеусом, тип 0 даже получает аналогичную силу при эволюции в Сивали. Он может перенять любой существующий тип при наличии соответствующей памяти. Существо наделили гибкостью, чтобы оно было способно потягаться с сильнейшими покемонами. Наконец... В Элизиум Этере также находится величественный особняк Лузамин, где глава организации живет в роскоши и богатстве. В ее комнате спрятан телепорт в секретную комнату с замороженными покемонами. Это место символизирует темную сторону Лузамин, героиня приятной внешности, за которой кроется невероятная черствость и неумолимая воля. В покемон Ультра Сан и Ультра Мун команда Радужная Ракета штурмует Элизиум Этеру с помощью фабы, двуличного ученого фонда, и устраивает в поместье Лузамин свою штаб-квартиру. Позднее нашему герою предстоит столкнуться со всеми лидерами старых команд, которые пересекут время и пространство и окажутся в Алоле благодаря ультрачервоточным. Этот эпизод саги послужил данью уважения предыдущим поколениям и позволил вывести в центр внимания талисманы команд вместе со знаменитыми персонажами каждой версии. «Ультраизмерение» Путешествия в разные измерения всегда появлялись в саге «Покемон» в той или иной мере. Вспомнить хоть ученую Феннел из «Покемон Блэк и Уайт», которая исследует сны с помощью испускаемой муны и мушарной дымки, или же различные намеки эпизода Дельта, версии «Покемон Сапфир Альфа» и «Руби Омега» на существование мира без мегаэволюции и первобытных форм, где будущее планеты поставлено под угрозу. Отсылка к первым частям «Покемон Руби» и «Сапфир». Покемон «Сан» и «Мун» отталкиваются от идеи существования параллельных миров. Так, вселенная «Мун» представлена идентичной вселенной «Сан», но с расхождением во времени. На одном картридже — на дворе день, а на другом — ночь. Ультрачудовище же — существа, прибывающие непосредственно из ультраизмерения через лазейки под названием ультра В первых версиях седьмого поколения можно посетить лишь одну локацию этого мира в конце игры. Битва, содержимая Нихилега Лузамин, проходит в ультраглубоком море. Только покемон Ультрасан и Ультрамун наконец дают шанс по-настоящему погрузиться в ультраизмерение, исследовав ультрачервоточину верхом на Салгалео или Лунале при помощи команды ультраисследователей. В этом пространственном туннеле мы с удивлением обнаруживаем порталы во множество других миров, где нас ждет уйма разных существ. Это, конечно же, ультрачудовище в их естественной среде обитания, такие как Базвелл в ультраджунглях и Газлорд в ультраруинах. А с ними и бесчётное количество легендарных покемонов всех поколений. Цвет червоточины указывает на тип покемонов, с которым мы столкнемся. К примеру, покемоны ультраизмерения, в которое можно попасть через красную червоточину, имеют летающий тип, за исключением Криселии от Альтарии и Ивилтала до Артикуна, Хооха и Райквазы. Чтобы точно встретить легендарного покемона в одной из таких брешей, придется долго путешествовать и преодолевать огромные расстояния на спине Салгалео, или Луналы. Тогда пространственные порталы окружат кольца, червоточины с двумя кольцами и особой аурой всегда кроют в себе легендарного покемона, если только они все уже не захвачены. Пройденное расстояние — также увеличивает шанс встретить блестящих покемонов, а значит, чтобы наткнуться на редких существ, надо дерзнуть забраться в самую даль. Персонажи. Профессор Кукуи. Энергичный молодой профессор Кукуи, бесспорно самый расслабленный, но все же весьма увлечённый работой исследователь покемонов. Не дайте себя обмануть его непринужденной походке и тому, как он гордо выставляет на показ торс из-под расстёгнутого халата — Это не мешает ему посвятить всего себя исследованиям, особенно когда он решает испытать на себе атаки своих покемонов. Этот невероятно страстный и преданный делу персонаж стоит у истоков проекта Лиги Покемонов Алолы. Профессор Кукуи также увлечен королевскими битвами, боями покемонов, в которых четыре существа должны напрямую противостоять друг другу. Он занимается этим хобби, как ему кажется, под секретным псевдонимом «королевская маска», Учитывая, что он просто надевает маску и по-прежнему ходит без рубашки, все его узнают, но он, похоже, не хочет этого признавать. Что касается его личной жизни, он состоит в отношениях с профессором Бернет, экспертом по снам покемонов и другим измерениям. Ранее она появлялась в игре Pokemon dream Radar и занимает пост директора лаборатории межпространственных исследований Хе-Хе-Сити. Холодная красавица Лузамин. Лузамин — президент фонда Этер, которая обожает покемонов и активно занимается их охраной. Она прекрасна, величественна и совсем не выглядит на свой возраст. Некоторым персонажам, вроде героя и Хау поначалу трудно поверить, что она мать Лили и Гладиона. Однако за ее нежной внешностью скрывается жесткая натура и одержимость ультрачудовищами из-за исчезновения ее мужа Мона, который, как оказалось, основал острова покипелага. Постепенно, теряя рассудок, Лузамин с головой уходит в исследование ультрачервоточен, чтобы найти Мона, и проникается к ультрачудовищам тревожным восхищением. Убежденная, что эти существа пугаются и страдают, входя в наш мир, а также плененная красотой Нихелега, она больше всего на свете жаждет их защитить. Этот безумный материнский инстинкт поразителен. Он резко контрастирует с отношениями Лузамин к двум ее детям. Она авторитарная, сухая, даже грубая, и без зазрения совести делает несколько ужасных замечаний в адрес Гладиана и особенно в адрес Лили. В итоге она полностью теряет рассудок, отрекается от детей и погружается в ультра в финале Покемон Сан и Мун, чтобы слиться с Нихилега. После спасения героем она впадает в кому под действием токсинов ультрачудовища. В конце приключения ее дочь Лилия отправляется в Канта на поиски лекарства, а сын Гладиан берет на себя бразды правления фондом Этер. В параллельном мире Ультрасан и Ультрамун характер Лузамин столь же неоднозначен, но мотивы у нее другие. По-прежнему одержимая ультрачудовищами, она во что бы то ни стало намеревается дать отпор Некрозме и считает себя достаточно могущественной, чтобы отговорить его от нападения на Алолу. Ее отношения с детьми все такие же хаотичны, но ее цели более ясны, не так сосредоточены на месте и все же сводятся к спасению мира. Однако она терпит неудачу, осознает свою нелогичность и извиняется перед детьми. Эта концовка более приятная, пусть персонаж и кажется непостоянным. Лузамин трудно понять из-за крутых и экстремальных изменений личности, которые не до конца истолкованы сюжетом игры и не могут быть оправданы лишь ее безумием. Ультраисследователи. Межпространственные путешественники. В параллельном сюжете Ультрамун и Ультрасан появляются путешественники из другого измерения, которые разбавляют приключения героя интересными замечаниями, В версии «Ультрамун» игроки чаще сталкиваются с Файка и Сальерой, а в «Ультрасан» общаются с Далзмом и Зоси. Вместе эти персонажи образуют команду ультраисследователей. Их одежда и манеры сильно выделяются в Алоле, а мотивы размыты. Хоть они и выступают в роли простых наблюдателей, кажется, что они что-то скрывают. Во время приключения игрок может поставить под вопрос их благосклонность и заподозрить, не играют ли они двойную роль. На самом деле они происходят из ультрамегаполиса, мира, которого лишил света Некрозма, и делают все возможное, чтобы это существо не спустилось на Алолу и не поглотило силы обитающих там космических покемонов». Поэтому они пристально следят за героем, в котором подметили выдающиеся способности и подталкивают его к столкновению с некрозмой, когда чувствуют, что он готов. Они также помогали Лузамин и ее ученым в изучении Ультрачудовищ, как эксперты по ультраизмерению. Бестиарий. Седьмое поколение, как и шестое, не завезло большой партии новых покемонов но в нем все же появилось 86 новых карманных монстров. Региональный покедекс версии Sun и Moon насчитывает 302 вида, разделенных на 4 разных покедекса, по одному на каждый остров, а в ультра достигает 403. Примечательно, что среди новых покемонов пятеро являются эксклюзивными для ультрамун и ультрасан. Впервые в игре новые существа одного поколения появились с опозданием. Поскольку действие происходит в тропиках, многие новые звери напоминают об островах и солнце — от морского огурца Пьюку-Муку и тотема-хранителя Тапу-Коку до созданного по подобию тропической черепахи Матаматы Тартанейтора и призрачных песочных замков Сандигаста и Полосанда. Также разработчики создали покемонов с уникальными сочетаниями типов. В частности, это касается последнего введенного типа — волшебного — он добавился к насекомому типу Кьютифлая, а также к призрачному типу Мимикью — робкого покемона, который маскируется под Пикачу, чтобы снискать внимание и любовь тренеров. Нормальный тип впервые соединился с драконем, например, у Дрампы, а также с боевым, в случае похожего на красную панду плюшевого Стафула его эволюции Бивейра. Среди новых комбинаций особенно запомнился Селандит — Черная ящерица огненного и ядовитого типов с потрясающей способностью коррозия, которая позволяет отравить покемонов, ранее невосприимчивых к яду. Еще с первого поколения мы знаем, что покемоны способны адаптироваться к окружающей среде. Пример тот же Иви с его чередой разных эволюций. Иногда это касается их формы. Шелос меняет внешность и окрас в зависимости от того, находится ли он к востоку или к западу от горы Коронет в Сина, а шерсть Дирлинга преображается со сменой времен года. Вот и на архипелаге Алола некоторые существа приспособились к новому климату и приобрели Алола форму Покемоны земляного типа Сеншрю и Сенслэш, которые обычно живут в пустыне, оказались вынуждены укрываться высоко в заснеженных горах, спасаясь от частых извержений вулканов. Поэтому Алола Сеншриу и Алола Сенслэш побелели и переключились с земляного типа на ледяной и стальной. Их талант завеса песка также заменился снежным плащом. По той же причине в Алоле огненный лис Вульпикс стал ледяным, а его эволюция NineTales приобрела волшебный тип помимо ледяного. Пальма Экзегутер сменила второй психический тип на драконий, и вымахало почти до 10 метров. Таким образом, в игру вернулись некоторые покемоны прошлых поколений, претерпев визуальную и стратегическую метаморфозу. Это освежило Покедекс, сделав приключения увлекательнее и без появления толпы совершенно новых покемонов. Также эта идея позволила сохранить связь с предыдущими играми, воспользовавшись популярностью некоторых видов Неспроста новой Ало-Формой в основном смогли насладиться существа первого поколения. Игра нашла золотую середину между традициями и новизной, оставив старые формы доступными посредством переноса через покемон-банк. Так старые существа не были забыты, а для баланса в бою 26 покемонов старых поколений получили небольшое улучшение показателей. Так сделали с Фарфэтчтом, Корсолой, Квилфишем и Криагоналом известные покемоны Роулет 722 Литон Литтен-725 и Поплио-728. Седьмая партия стартеров представляет нетипичную цветовую палитру. Покрытая листьями сова Роулет имеет осенний бежевый окрас, а пламенная кошка Литон черная как ночь с красными отблесками, напоминающими о ее огненном типе, только Поплио синий, как и ожидалось. Типы, которые они приобретают при эволюции, тоже удивляют. Поначалу Роулет принадлежит к травяному и летающему, как и его эволюция Дартрикс. Оба покемона-птицы являются мастерами скрытной атаки, поэтому их окончательная форма 10 Диссиджуай обретает призрачный тип вместо летающего. Так они становятся единственными стартовыми покемонами, меняющими свой двойной тип. Гордая сова-лучник Дартрикс — использует острые как бритва перья в качестве стрел. Его дальние атаки и неуловимость делают из него грозного противника. Фирменная атака Дартрикса — духовные оковы, наносит оппоненту удар и прибивает его тень к земле, не давая убежать. Умение Z превращает эту технику в зловещий град стрел, который наносит большой урон без дополнительных эффектов. Черношерстный Литтен и его эволюция Торакет со зловещей мордашкой далеко не безобидны. Их окончательная форма Инсиньеруар даже получает второй темный тип. Этот огромный двуногий бойцовский кот медленнее своих предшественников, но все равно пугающий силен. В то время как Эмбер олицетворяет Лучедора, Инсинерору ближе образ борца-антигероя, мошенника под стать его темному типу. Это отражается в его коронной атаке коварном темнейшем лариате, который поражает врага независимо от модификации показателей. При наличии инсиниума Z, инсинерор может задействовать вместо темнейшего лариата злобное сокрушение — мощную атаку, урон которой удваивается, если противник уменьшился в размере с помощью техники уменьшения. Морской левенок Поплио всегда гриф и счастлив, Превратившись в Бриона, Стартер обнаруживает в себе страсть к танцам и воздушным шарам. Достигнув последней стадии эволюции, Примарины он превращается в великолепную грозную русалку водного и волшебного типов. Так покемон становится вдвойне эффективным против Инсинерора, а он, в свою очередь, вдвойне эффективен против Дисюджуая. Примарина атакует противников силой своих песен — Он изучает множество связанных с пением техник, таких как обезоруживающий плач, пение и мощный голос. Но самый впечатляющий остается его коронная песен пузырей». Этот прием наносит урон цели, а также исцеляет ожоги. Умение Z заменяет эту атаку на океаническую оперету, которая не имеет дополнительных эффектов, но с большим изяществом наносит сильный урон противнику. Тип 0772 — и силвали 773. Тип 0 — один из длинного списка созданных человеком покемонов и считается легендарным существом. Это в буквальном смысле химера. Он сочетает в себе несколько разных животных — задние ноги кошки, передние ноги птицы и рыбий хвост. Его голова пленена тяжелой маской, которая должна ограничивать его силу и значительно его замедлять — Ученые лаборатории Фонда ЭТР разработали тип 0, чтобы дать отпор ультрачудовищам. Быстро вышедшие из-под контроля разработанные образцы пришлось подвергнуть криогенезу. Несмотря на то, что тип 0 создан искусственно, он способен на эволюцию. Когда он проникается доверием к тренеру, его счастье достигает пика, он превращается в силвали и демонстрирует всю свою мощь, освобождаясь от плена маски. Так мы обнаруживаем его истинное лицо, которое чем-то напоминает кошачье. Способность силвали системы РКС позволяет ему перенимать любой тип и использовать его в своей коронной мультиатаке в зависимости от экипированной памяти. Этим он напоминает Аркиуса, который и послужил моделью и источником вдохновения для ученых Фонда ЭТР. мими 778. Малыш Мимикью на сегодняшний день является единственным покемоном призрачного и волшебного типов. Его истинный облик скрыт завесой тайны. Запомнился он всем в образе куклы, в которую вселился и использует как щит. Его фирменная способность маскировка позволяет ему выдерживать первую атаку без потерь, так как удар берет на себя его камуфляж. Эта кукла до боли напоминает Пикачу. По легенде, Мимики ужасно страдает от одиночества и пытается сойти за него, чтобы познать его славу и снискать ту же любовь и ласку. Согласно Покедексу, все тренеры и ученые, видевшие его истинную форму, погибли в муках, поэтому бедное маленькое создание не может ни с кем подружиться. В результате мы встречаем его лишь на территории бывшего мегамарта Трифти — заброшенного супермаркета на юге острова Улаулы, где проходит испытание вызова острова психического типа. Замаскированная форма мими находится в глубине магазина на небольшом складе с множеством постеров Пикачу на стенах. Один из них показывает Пикачу-косплеера из покемон Омега-Руби и Альфа-Сапфир в форме поп-звезды, а другой изображает Эша с его знаменитым партнером. Малышу мимикью было чем вдохновиться — Тапу Коко 785, Тапу Лели 786, Тапу Булу 787 и Тапу Фини 788. Легендарное трио седьмого поколения оказывается легендарным квартетом. Алола представляет собой архипелаг из четырех островов, поэтому каждый из них охраняет божество-хранитель. Все эти похожие на тотемы существа разделяют второй волшебный тип и коронную атаку — Безумия природы — позволяющую им отнимать половину очков жизни противника. Умение Z в этом случае призывает стражи Алолы и позволяет им принять облик гиганта, чей удар лишает врага 75% оставшегося здоровья. Будучи хранителями Алолы, они защищают архипелаг на передовой, когда по сюжету на него вторгаются ультрачудовища. В честь этих покемонов, обитающих в регионе не один век, воздвинуты храмы, где народ их воспевает. Хоть они и представляются доброжелательными, четыре стража имеют двойственный характер и могут оказаться коварными и недружелюбными. Тапу-коко электрического и волшебного типов является хранителем острова меле мели где начинается приключение в версиях Сан и Мун и их продолжениях. Мы сталкиваемся с этим покемоном-покровителем с петушиной головой довольно рано, когда он спасает нас от смертельного падения во введении. Покедекс описывает его как любопытное, вспыльчивое и иногда даже жестокое существо, которое дестабилизирует и уничтожает противников, полагаясь на молниеносную скорость». Тапу Леле, хранитель Акалы, относится к психическому и волшебному типу и в первую очередь выделяется в бою специальной атакой. Он похож на девушку и славится как зловещей натурой, так и способностью лечить людей и покемонов волшебным порошком. Ула-Ула находится под защитой Тапу булу травяного и волшебного тотема, похожего на быка. Этот зверь наделен огромной физической силой, но дерётся только в случае крайней необходимости. Если столкновение неизбежно, он без колебаний сражает врагов длинными рогами, предварительно обездвижив их с помощью управляемых им растений. Разозлившись на жителей деревни Тапу, он разрушил их дома, оставив за собой лишь руины. Тапу Фини — хранитель четвёртого и последнего острова Дикого Пони. Этот водный и огненный тотем — самый коварный из четверки. Он специализируется на защите и использует туман вокруг себя, чтобы создавать иллюзии и обманывать противников, заставляя их бить самих себя. Под опекой этих четырех существ с сильным характером у Алолы бесспорно нет поводов беспокоиться о своей защите. Космокс 789 Космоэм-790, Солгалео-791 и Лунала-792 — Космок — непростой легендарный покемон. Он первый, кто способен на эволюцию. А еще это один из самых легких покемонов весом в почти 100 грамм. Ранее о его существовании знала лишь королевская семья, правившая Алолой, но позже о нем прознал Фонд Этер. Пусть Космок и является легендарным покемоном, это очень слабое существо, не способное сражаться. Он владеет только двумя движениями, одно из которых — телепортация — а другое — знаменитое бесполезное «трепыхание». На 43-м уровне он эволюционирует в космоема, который также не может выучить атакующих приемов, но зато невероятно увеличивается в массе и уменьшается в размере. Рост его не превышает 10 см, и в то же время он чрезвычайно плотен и весит почти тонну. Первые две стадии космога имеют только психический тип — Только на 53 уровне космоем принимает окончательную форму, зависящую от версии игры, и получает второй тип. В покемон Сан и Ультра-Сан он становится гордым львом дневной звезды Солгалео, а в покемон Мун и Ультра Мун превращается в Луналу элегантную, ночную летучую мышь. Солгалео крупный белый лев, который олицетворяет Солнце. Его гриве можно заметить Канзи, уже появившийся на голове другого льва. Пайрора, а также в анимации атаки «Взрыв огня». Этот кандзи означает «большой» и используется на японском фестивале «Годзо но Акуриби», где разжигаются крупные костры определенных форм. Одна из них — «Даймондзи», знаменитый иероглиф, который повлиял на различные воплощения огня и солнца во вселенной «Покемон». Как ни удивительно, Солгалео получает в дополнение к психическому не огненный тип, а стальной — что делает его уязвимым к огню. Однако стоит вспомнить, что многие специальные атаки стального типа связаны со светом, например, лучевая пушка и зеркальный блеск. Фирменная атака Салгалео называется «падение метеорита» и тоже относится к стальному типу. Лунала же приобретает в дополнение к психическому призрачный тип. От этого ночного существа логичнее было ждать темного типа — Но, как и Салгалео, опасающийся огненных атак, талисман покемон Мун вдвойне боится темных, которые эффективны против обоих его типов. Эта летучая мышь с большими крыльями с золотой каймой напоминает ловец снов, когда вступает в так называемую фазу полнолуния при использовании коронной атаки «Лунный луч». Это движение психического типа наносит сильный урон противнику, игнорируя его талант, совсем как падение метеорита Салгалео. Каждую из этих техник можно улучшить с помощью соответствующего кристалла Z. Экипировка луналы Луналиум Z превращает лунный луч в лунно-сокрушительный омут, а падение метеорита Салгалео становится солнечно-сокрушительным ударом под влиянием Салганиума Z. Оба камня, появившиеся в версиях Ультрасан и Ультрамун, также может использовать некрозма при слиянии с одним из этих символов седьмого поколения. Некрозма-800. Салгалео олицетворяет солнечный свет, а Лунала — лунный. Некрозма же — легендарный покемон, поглощающий свет. Отсюда его черный, как смоль окрас. В отличие от них, у него чистый психический тип. В версиях Сан и Мун он довольно скрытен и появляется только в самом конце игры, когда завершается арка «Ультрачудовищ». А вот в Ультрасан и Ультрамун Некрозма играет ведущую роль и выступает в качестве главного антагониста. Движимый жаждой энергии, он нападает на Алолу с целью поглотить силу символа версии игры. Совсем как в истории Кюрема с Зекрамом и Решеромом, Некрозма может слиться с Алгалео и принять форму сумеречной гривы, или же с Луналой, и приобрести форму расцветных крыльев. Так он перенимает тип символа и меняет облик на его божественную версию, укрепленную гладким черным корпусом его классической формы. Но это не все. После получения ультранекрозиума Z у некрозмы появляется возможность запустить аналогичный мегаэволюции процесс ультравзрыв. Так он становится ультранекрозмой, ужасным психическим и драконим монстром. Его мощь превосходит аркеуса ставит его на один уровень с первобытным Кайогром и Грауденом и лишь слегка уступает место могущественным ныне покемонам Юту и Мегарайквазе. В этой форме он может использовать умение Z, — «Сжигающий небеса свет», улучшение его коронной атаки «Фотонный гейзер», Преимущество этих двух грозных психических приемов в том, что они сравнивают простую и специальную атаку некрозмы, выбирают самую высокую характеристику и таким образом наносят больше урона. Чтобы дать ему отпор, нужно в первую очередь быть способным выдержать подобный удар. Пока не ясно, верно ли считать некрозму ультрачудовищем. По факту в играх на него не действуют ультраболы, и у него нет таланта ультраимпульс, однако... Тоже относится и к космогу, и его эволюциям, которых считают ультрачудовищами ученые Элизиум Этера. К тому же сам Покидекс записывает некрозму в их ряды. В аниме у него даже есть кодовое имя Ультрачудовище, и Юби наблюдает за ним, как и за другими пришельцами. Да и разве он не из ультраизмерения, раз уж находился на вершине огромной башни Ультрамегаполиса? Как бы то ни было, данный вопрос создает еще больше интриги вокруг этого покемона, который вызывает и уважение, и страх, заливая светом ультрамегаполис и погружая остров Пони во тьму. Магирна 801. Первый мифический покемон седьмого поколения Магирна — человеческое творение стального и волшебного типов, Если полагаться на данные Покедекса, его создание датируется более чем пятью веками до начала приключения «Покемон Сан» и «Мун». Поригон — первый виртуальный покемон, а Магирна — первый механический и первый сотворенный людьми. Несмотря на свое происхождение, он одарен множеством потрясающих навыков. Это существо понимает человеческий язык, пусть и не умеет говорить, И считается отличным эмпатом, способным синхронизировать свое сознание с окружающими и понимать их чувства. Истинная форма этого покемона кроется в его нутре, а остальное красивая оболочка металлической куколки с царственной внешностью. Нижняя часть его платья, как ни странно, напоминает покебол, что еще заметнее в первой красно-белой версии костюма, которую, к сожалению, так и не раздали в игре, но показали в аниме поэтому предполагается, что нынешний дизайн покеболов вдохновлен образом Магирны. Его коронный прием, «Радужная пушка» — страшная специальная атака волшебного типа. Маршаду-802 — единственный на сегодняшний день покемон, сочетающий боевой и призрачный типы. Это Маршаду, состоящее из теней существо с парой козырей в рукаве. Как и многие мифические покемоны, он редко появляется перед людьми, и на то есть причины. Он способен сливаться с тенями, подражая всем, кого видит. Как и Салгалео и Лунала, которые меняют облик при использовании коронных атак, Маршадоу тоже принимает другую форму при нападении. Обычно черные, как ночь штучки на его капюшоне становятся зеленоватыми с желтой дымкой. Его фирменная атака «Призрачная кража» весьма опасна и, как следует из названия, помимо нанесения урона, позволяет украсть изменение состояния противника. Так маршадоу может легко усилиться за счет своих противников, попутно нанося им удары. С помощью маршадиума этот прием может превратиться в ужасный опустошающий семизвездочный удар, движение Z, доступное одному лишь маршадоу. Пусть оно и теряет дополнительные эффекты оригинала. Это самая сильная физическая атака призрачного типа. Как видите, низким ростом маршадоу не стоит обманываться. Пойпл-803 и Нагонадил-804. Пойпл — одно из новых ультрачудовищ версий Ультра-Сан и ультра наряду с его эволюцией Нагонадилом, Стакатакой и Боцефалоном. Это маленький ядовитый покемон с огромным жалом на макушке. Специальное подразделение ЮБИ, наблюдающее за ультрачудовищами, дало ему кодовое имя «Учья вязкость». Он происходит из далекого измерения ультрамегаполиса и является типичным стартовым покемоном того мира. Это единственное из известных ныне ультрачудовищ, способная на эволюцию, если не считать семейство космогов. Превратить его в нагонадела непросто. Для этого ему нужно получить уровень, зная атаку Пульс Дракона. Только она не дастся ему так легко. Он должен выучить ее заново, используя сердечко у специалиста по забытым техникам. Став нагонаделом с прозвищем Учежала, этот покемон приобретает драконий тип в дополнение к Ядовитому. Как и его ранняя стадия, он способен выбрасывать клейкую Ядовитую жидкость, когда попадает в передрягу. Зераора-807. Зераора — мифический покемон, добавленный в версиях Ультрасан и Ультра-Мун. Об этом карманном монстре электрического типа, похожем на двуногого тигра, до сих пор мало что известно. Быстро как молния, он опасается людей и редко с ними общается. Поскольку он не вырабатывает собственного электричества, как большинство покемонов его типа, ему приходится поглощать энергию вокруг себя и использовать ее в бою. Коронная атака «Плазменные кулаки» позволяет ему заряжать Землю электричеством из ладоней, нанося огромный урон противникам. Эта техника также преобразовывает атаки нормального типа в электрические, выбросом энергии в воздух. Как только враги оказываются парализованы и поражены электричеством, Зираора использует острые когти, чтобы разорвать их в клочья. Очевидно, что лучше не попадаться ему на пути, когда он в плохом настроении. Глюки, хитрости и слухи. Недоступное движение. Среди новых техник пятого поколения есть три, которые в первую очередь предназначены для новичков и рассчитаны на двойной бой. Это «Обед огня», «Обед воды» и «Обед травы». Если два этих приема используются двумя товарищами по команде за один ход, они сольются в одну разрушительную атаку. По идее, помимо стартеров и семьи Панпура, Пансира и Пансейджа, эти техники доступны Силвале, если поговорить с нужным наставником по движениям в Ультрасан и Ультрамун. Теоретически, Силвале — также единственный покемон, способный выучить все три техники. Но только теоретически — Увы, Бак не дает ему освоить обед огня и обед воды, и бедняги Силвали приходится обходиться обетом травы. Хотя это все равно неплохо для такого разностороннего покемона, как Силвали. Непоколебимая воля кадабры. В играх «Покемон» некоторые предметы представляют весьма ограниченный интерес. Одни из них мы рады сразу перепродать, например, самородки и большие грибы — которые редко используются и в итоге оказываются на дне сумки среди кучи мусора. А вот с другими мы не знаем, что и делать. Например, кому может понадобиться странный вечнокамень, который мешает покемонам эволюционировать? К счастью, как показал жизненный опыт, если дать его покемону в яслях, есть шанс 50 на 50, что вылупившееся из его яйца дитя унаследует натуру державшего вечнокамень родителя. Это поднимает интерес к предмету — Однако, как оказалось, некоторым покемонам удается противостоять его сдерживающей силе. Держащий Вечнокамень Кадабра все равно эволюционирует в локазама, если его обменять на другого покемона в версиях Сан, Мун, Ультрасан и Ультрамун. Быть может, его психические способности не сдержать никаким камнем?